кардиотренировки. Когда разберешься с построением силовой тренировки, перед тобой обязательно встанет вопрос, как же выстроить кардио. Ведь всем, кто всерьез собирается менять свое тело, Известно, что кардио необходимо не меньше, чем силовые тренировки. Но вот разобраться в этой теме бывает довольно сложно даже опытным тренирующимся. Итак, ты прекрасно понимаешь, что для достижения результата нужны и силовые, и кардиотренировки, но какие именно существуют такие типы кардио? ЛИС, длительные, низкоинтенсивные. ХИТ. Короткие, высокоинтенсивные. Почему обязательно нужны ХИТ? Они способствуют выработке гормона роста, причем не только во время трени, но и несколько часов после. ГР это залог нашей молодости, залог сохранения и роста мышечной массы. Также во время и после ХИТ повышается и уровень тестостерона которого у девушек мало. тестостероны и гормон роста являются ключевыми компонентами в наборе и поддержании мышечной массы. В результате хит тренинга происходит резкое увеличение уровня этих гормонов, которые будут долго помогать поддерживать состояние мышц при нехватке калорий. хит тренинг также стимулирует сжигание жира путем улучшения обмена веществ. Вот почему хит-кардио тренировки являются хорошим выбором для желающих стать рельефнее, сохраняя и даже попутно набирая мышечную массу. Хочешь сохранять мышцы и сжигать жир? Выбирай хит. Взрывное высокоинтенсивное кардио. Но, внимание, с хит есть одна проблема. Ограничение на число тренировок превыси, которое, можно получить обратный эффект. Если их выполнять очень часто, основной уровень тестостерона будет понижаться, увеличится потребление организмом аминокислот. Поэтому лучше всего делать хит только несколько, например, 3 раза в неделю. Если ты на данном этапе конкретно озабочена сжиганием жира, добавляй и лис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 сжигает больше жира и калорий во время тренировки. Я не могу назвать точное число кардиотренировок, которое именно тебе нужно каждую неделю. Слишком разный обмен веществ у каждого человека. Начать лучше с двух трех хит в неделю и добавить 1 два ЛИЗ. Одни обожают кардио, другие ненавидят. Но все любят выигрывать. Грамотно сочетая разные виды кардио, ты победишь жир. Побежали? Говоря с тобой о кардиотренировках, я не могу, конечно, не упомянуть бег. Потому что какая самая первая идея приходит и девушке, и парню на ум, когда он собирается худеть? Конечно, начать бегать, срочно, завтра. С вечера разыскивает старенькие кроссовки или наоборот покупает новые. Готовит форму, готовит плеер и утром радостно отправляется на пробежку. Будет прекрасно, если это парк. Но кто-то и вдоль дорог собирается носиться с полной уверенностью, что уж бег-то точно поможет ему избавиться от лишнего жира. Давай разбираться, так это или не так. Бегать для похудения эффективно. Нагрузка распределяется на все мышцы. Активируется метаболизм и сжигание жира. Бег делает мышцы ног рельефнее, а тело грациознее без перекачивания отдельных мышечных групп. Фигуры бегунов, думаю, нравятся всем. Многие именно с пробежек начинают новую жизнь, но не видя быстрого результата, также успешно ее заканчивают. Если бегать ежедневно в среднем темпе около 20-30 минут, избавиться от лишнего жира невозможно. Это особенности физиологии. При легком беге на невысокой скорости энергия для мышц поступает из гликогена. Это сахар, запасенный в печени на случай повышения нагрузок. Его хватает в среднем на 30-40 минут активных занятий на подпитку мышц. Если пробежка была недолгой, организм израсходует часть гликогена и при первом же приеме пищи пополнит его запасы. Поэтому до жира организм просто не добирается, и потери веса не происходят. Вот еще распространенная ситуация. Ты давно и уверенно бегаешь и поняла, бегая, можно не только не похудеть, но и немного поправиться. У этого безобразия несколько причин. Но в большинстве случаев набор веса или его до обидного незначительное снижение это следствие твоих косяков с питанием. Ты едва ли сбросишь вес, если поощряешь себя едой за тяжелые тренировки и в результате регулярно потребляешь больше калорий, чем тратишь. Для примера. В порции чизкейка 470 калорий. Чтобы сжечь их, нужно пробежать около 8 километров. Как бегать, чтобы терять жир? Организм переключается на жир как источник энергии, когда происходит приток крови к области жировых отложений и в них увеличивается концентрация кислорода. Это можно понять по появлению, например, тяжелого дыхания. Чтобы бегая запустить процесс избавления от жира, Тебе нужно бежать либо долго, либо интенсивно. Ещё лучше совмещать оба подхода. Для жиросжигания необходимо бегать трусцой минимум 50 минут, а в идеале час лист тренировки. Тогда метаболизм переключится на расщепление жиров. Но более одного часа 15 минут бегать тоже не стоит. Жиры тугоплавкие и расщепляются медленно. Организм начнет брать недостающую энергию из белков, и будет теряться мышечная масса. Нет у тебя часа на бег? Тогда подойдут хит-тренировки с максимальными нагрузками и периодами отдыха. Первые 100 метров – ходьба в быстром темпе, разминка мышц, связок. Следующие 100 метров ты бежишь спринт в максимально возможном темпе и с полной выкладкой. После спринта 100 метров бег трусцой и восстановление дыхания. и так в течение примерно 30 минут. Еще пример интервальной тренировки. 5 минут трусцой в качестве разминки, 1 минута быстрый бег, 1,5 минуты медленный бег или шаг. И так в течение 40-50 минут. При интервальном беге происходят особые физиологические процессы. Спринтовый 100-метровый бег тратит колоссальное количество калорий. Ты теряешь жир. Как я уже говорила выше, нужно чередовать бег в стиле ЛИСС и ХИТ. В идеале для избавления от жира следует чередовать интервальные тренировки с медленным и длительным бегом трусцой. Это не даст организму приспособиться к нагрузке и поможет тебе добиться идеального веса, конечно, если ты наладишь ПП с дефицитом калорий. Как часто и как долго? Поговорим о чистоте и продолжительности кардио. Кардио необходимо, но только правильное. Если перестараешься, принесешь в жертву мышцы, не доработаешь не будет результата. Еще раз повторю. Если у тебя питание правильное и верное соотношение кардио и силовые, результат будет. Сколько раз в неделю и какой продолжительности должно быть кардио? Здесь у большинства людей вступает в игру любовь или ненависть к этому виду тренировок. Да, кто-то их просто обожает и делает слишком много, а кто-то терпеть не может, в результате не дорабатывает. И то, и другое плохо. Правильный подход умеренность, золотая середина. Объемы кардио, с которых стоит начать, зависят от твоего типа телосложения и многих других факторов, поэтому я не могу дать точных рекомендаций именно тебе. Просто начни с умеренных нагрузок, три раза в неделю по 30 минут, и постепенно повышая их Делай выводы по результатам. Какой вариант кардио лучше всего для жиросжигания: с низкой интенсивностью в течение длительного времени или короткие высокоинтенсивные нагрузки? Низкоинтенсивные на протяжении 60 минут и более известны как low intensity steady state Cardio, кардио, ЛИС. Низкоинтенсивный кардиотренинг с постоянным темпом. Основной довод в пользу калории сжигаются, причем большинство из них из жира. Высокая интенсивность, короткая продолжительность кардио. HIIT high intensity interval training. HIIT чередует периоды очень высокой интенсивности с короткими периодами восстановления. Многие боятся таких тренировок, считая, что калории тратятся из гликогена и сжигаемых мышц, а не из жирных кислот. Это похоже на правду, но сжигание жира происходит в процессе липолиза процесс расщепления жиров под действием липазы. А липолиз происходит, когда уровень расхода энергии превышает уровень поступления. Хит Это делает намного быстрее. Хит может помочь не только сжечь жир, но сохранить и даже нарастить мышцы. Как я уже говорила выше, при таких нагрузках стимулируется выработка гормона роста. Он после 30 лет вырабатывается слабо, а ведь это залог нашей красоты и молодости. Именно поэтому я так полюбила кроссфит. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Если мы с тобой коснулись так подробно темы кардио, то не можем не поговорить о таком феномене, как кардио натощак. Многие считают, и в этом нет ничего на 100% неверного, что если ты занимаешься кардиотренировками, то есть бегаешь либо используешь эллипс или велотренажер в зале именно натощак, на пустой желудок, то ты получаешь результаты гораздо более серьезные. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы, поэтому давай поговорим о нем подробнее. Итак, кардио натощак. После 8-12 часового голодания во время сна запасы гликогена истощены. Любой догадается, созданы оптимальные условия для сжигания жира. Если ты, например, тренируешься после завтрака, то будешь расходовать энергию из завтрака, а не из жира. Минус утреннего кардио натощак один. Эти же условия оптимальны для сжигания мышц, потому что углеводов мало, а уровень катаболического гормона кортизола высокий. Если полностью избежать потери мышечной массы невозможно, То минимизировать ее реально. Вариантов как минимум два. Принять BCAA и проводить тренировку не дольше 30 минут. Тогда наименее вероятно, что аминокислоты будут использованы в качестве горючего. Существует распространенное мнение среди профи бодибилдеров. Чашка крепкого кофе перед трений поможет сжечь больше жира, чем гликогена. А если ты сможешь сэкономить гликоген, то сохранишь и мышцы. Повторю. Когда ты просыпаешься утром после 8-12-часового голодания, хранилища гликогена истощены. Тренировки при таких условиях заставляют организм мобилизовать жир, так как гликогена недостаточно. Поели высвободили инсулин, который мешает мобилизации жиров. Утром в организме меньше всего инсулина, следовательно, ты сожжёшь больше жира именно в это время. После ночного сна в крови меньше всего углеводов, глюкозы, значит, ты можешь сжечь больше жира. Движение взбодрит тебя. Явишься на глаза коллег сияющей красоткой. Отрегулируешь аппетит на весь день. Твои биологические часы подстроятся под утренние тренировки, и тебе будет легче просыпаться. Утренние трени более успешны, чем те, когда ты измучена нарзаном рабочего дня. Утренние интенсивные прыгакушки поднимут уровень метаболизма на весь день. Велосипед. Наверное, второй по распространенности вид кардио, который предпочитают люди Не посещающие тренажерные залы это, конечно же, велосипед. Ну что может быть приятнее в хорошую погоду прокатиться на велике с ветерком, получить удовольствие, подышать свежим воздухом. И, конечно, это тоже нагрузка, определенный вид кардионагрузки. Очень люблю велик и знаю, что я не одна такая. Имею в виду, что велопрогулку можно превратить в супертреню. Чередуй разные скорости, меняй сопротивление, положение тела, отжимайся и тому подобное, прояви фантазию. Естественно, это нужно делать не на оживленной трассе. Если хочешь хардкора, устрой интервальную трению. Например, 3 минуты езда с максимальной скоростью. Остановка 20 бёрпи. Остановка Отжимания до отказа. Остановка, приседы с выпрыгиванием. Вариантов сотни. Не думай о том, как окружающие посмотрят на тебя, развеселила их и отлично. Тебе плюс в карму.